Глава первая. Танюша, дорогая, это я. Можно к тебе на минутку? Господи, этого мне еще не хватало. В дверной глазок я увидела соседку и невольно прыснула в кулак. Водянистые глаза на выкате вообще трудно назвать красивыми, а тут еще все эти линзы, мою дверную оптику, дополняли толстые стекла старушечьих очков по ту сторону порога. Вздохнув, Я загремела запорами. «Проходите, проходите, Альбина Михайловна. Чем могу?» «Опять, небось, надо денег взаймы. Нет, мне не жалко, я понимаю. Пенсию часто задерживают, лекарства нынче дороги, а Альбина Михайловна без пилюль, капель и порошков жить не может. Она состоит из них на 90 процентов. Но эта дама, по-моему, из тех людей, которым сколько ни дай, все мало. Хоть лекарств, хоть денег». Танюша, ты извини, что я так рано, но тебя сейчас так трудно застать, так трудно. Да уж, не прошло и двух часов после трудной ночной смены, а мне только-только начал сниться такой приятный сон, будто я иду в банк и обналичиваю целую пачку чеков хрустящими стодолларовыми бумажками. Они хрустели все громче и почему-то все противнее, пока я не поняла, что это трезвонит дверной звонок. Все дела, Альбин Михайловна, тяжела-то лицензия частного детектива. Кисло сколамбурила я. Так что у вас тряслось? Да у меня, слава богу, ничего. Пенсию вчера принесли и котик мой поправился. Спасибо тебе, Танюша, выручила, дала сто рублей на ветеринара. Они ведь все ушли, как одна копеечка, представляешь? Ох, страсти мордасти. Я себе не могу таблетки купить за семьдесят. а тут коту за три укола сотню вывалила. Не дожидаясь приглашения, Альбина Михайловна проследовала прямиком на кухню и, усевшись на табуретку, по многолетней привычке стала озираться вокруг. Синдром любопытства. «Да чего ж у тебя уютно, Танечка! Какой плафончик миленький!» «Альбина Михайловна, вы же на него уже два года смотрите!» Я начинала терять терпение. Может, вы мне все же расскажете, что вас ко мне привело? Я, знаете, сегодня всю ночь не спала и... Конечно, конечно, дорогая, извини меня, заболталась старуха. Я хотела посоветоваться с тобой насчет своей подружки, вари Прониной, Варвары Петровны, то есть, поправилась моя гостья. Она тут по соседству живет, в пятьдесят втором доме. А что с ней? Да понимаешь, Танюша... Даже и не знаю, как сказать тебе. Пока ничего не случилось. Только что-то странное у нее творится в последнее время. Соседка таинственно понизила голос и еще больше выкатила глаза. А в моих, должно быть, появилось выражение тоскливой обреченности. Оправдываются самые худшие опасения. Мне предстоит выслушивать старушечьи бредни и делать вид, что принимаю их на полном серьезе. Что-то странное, могу себе представить. Какие-то непонятные звуки, шорохи, голоса мерещатся. Иногда кто-то звонит в дверь, а за ней никого. Я сначала думала, у Вари с головой не в порядке. Говорю ей, ты бы, мол, попила что-нибудь от склероза. Ну, этот, как его, да ладно, неважно. А на днях сижу у нее в кухоньке, как вот у тебя сейчас, а в дверь тихонько так, тук-тук. И вроде скребется кто-то. Спрашиваем, молчат. Ну тут уж, скажу я, и мне жутковато стала Танечка. Хоть и белый день на дворе, а случись что, кто поможет? Да и много ли нам, божьим старушкам, надо? Тюкнут слегка по голове. Вот и все дела. В общем, Танюша, с того дня у меня стало больше веры к вареным метаморфозам. Не могло же нам сразу двоим померещиться. Ну, Альбин Михайловна, если каждый стук в дверь считать чем-то странным, то всем нам давно было бы место в психушке. Кстати, если расценивать его как предпосылку какой-нибудь кровавой трагедии, то же самое. Да пацаны хулиганят. Ко мне тоже бывает звякнут и бегом, только топот по лестнице. Нет, Танюша, не думаю, чтобы это мальчишки были. Петровна-то на пятом этаже живет, самым последним. У них на лестничной клетке и детей-то нет никого. А чужим мальчишкам с улицы больно высоко забираться. Тем более никакого-то опыта слышно не было. Мы долго стояли под дверью, притаившись. Ты знаешь, что я думаю по этому поводу?» Альбина Михайловна наклонилась ко мне через стол и опять понизила голос, словно нас могли подслушать. Соседи это ее хулиганит. Светка из пятидесятой квартиры со своим сожителем-алкашом. Это уж точно, Танечка. Почему вы так думаете? Что это еще за кадры? Кадры еще те. Вот уж повезло бедной варюше с соседями. Нечего сказать. Светка это самая. Когда-то торговала в нашем овощном. Помнишь, был тут за углом? Нет, ты ее там не могла видеть. Это еще до тебя было. Потом стала попивать с дружками. Вся истаскалась, да еще вроде бы какая-то растрата у нее приключилась. Словом, выперли ее из магазина. Не знаю уж, где она потом обреталась, а только когда я познакомилась с Варварой Петровной года четыре назад в обесе, оказалось, это Светка ее соседкой, дверь в дверь. Страшно взглянуть, во что превратилась. Не знаю уж, сколько ей теперь годков. Должно быть лет пятьдесят, а может и пенсию уже получает. У нас ведь всех теперь уравняли, работал ты как конь или так с бухты барахты. Ладно, а зачем же соседке сживать сосвету Варвару Петровну? А просто так, из спортивного интересу, отношения у них с самого начала не заладились. Варя хоть женщина и тихая, скромная, а беспорядку не терпит никакого, обязательно замечание сделает, не смолчит. Уж я ей сколько раз говорила, ох, достанется тебе когда-нибудь варюша. Народ нынче дикий, как звери вскидываются от одного слова против, а уж молодежь и говорить нечего. Ну вот, а у Светки с ее хахалями, что ни день пьянки-гулянки, то с песнями, то с мордобоем. Сейчас она уже два года живет с очередным. Этот похлеще всех прежних будет. Варвара пару раз замечание сделала, Ну невозможно же жить. Они ее, как водится, облаили по-всякому, а она не стерпела, написала участковому. Милиция эту парочку маленько приструнила, но ну, а им-то не понравилось, конечно. С тех пор и пакостят старухи, как могут, сволочи. То обзовут без свидетелей, то дверь чем-то вымужут, стенку исцарапают или еще что. А теперь у них, видать, новые фантазии, хотят запугать Варю всякой чертовщиной. Ну, что же, может быть и так. А что, она совсем одинокая, Варвара Петровна? Дети, внуки есть? Намылить надо шею этим козлам, пардон, соседям, как следует, и тоже без свидетелей, чтобы впредь обходили старушку стороной. Что, некому? То-то и дело, что некому. Один только внук у Вари и есть. Он отдельно живет. Но Андрюша? Она не говорит про эти дела, не хочет расстраивать. А то еще впутается в историю с этими алкашами чертовыми. Андрюша славный мальчик Танечка. Такие теперь редкость. Закончил институт, работает в одной ферме программистом. По компьютерам, одним словом. И платит, Варе, говорила, прилично. Даже ей помогает. Вот какой молодец. Навещает бабушку часто. Не то, что другие лоботрясы. «Знаешь, Танечка, дочка Варина единственная, мать Андрюши, умерла лет пять назад, незадолго перед тем, как мы с Варюшей познакомились. Она тогда сама не своя была, да и теперь еще не оправилась полностью. Горе-то какое! Андрей с матерью жил, с отцом они еще бог знает когда развелись. Хотел после маминой смерти бабушку к себе забрать, а Варвара не пошла». Парню жениться не сегодня-завтра. Зачем им там старуха в самом деле? Но квартиру свою приватизированную, само собой, Андрею подписала. Очень она боялась, Танюша, что мальчик, оставшись один, без пригляду сорвется с тормозов, пойдет по плохой дорожке. Свобода, сама понимаешь. Но ничего подобного. Умница, парень, одно слово. И вот теперь, слава богу, собрался, наконец, жениться. Услышал Господь на молитвы. Пора, двадцать шесть ему уже, Танечка. Ладно, говорит бабуля, скоро тебя порадую. Нашел себе невесту, а то ты меня уже достала. Женись да женись. Нет, отличный парень, Андрей. Дай Бог ему счастье. Мне с трудом удалось заткнуть этот словесный вулкан собственной репликой. Но и зря бабуля ему все не расскажет, раз он такой отличный. Пусть тогда опять в милицию обращается. Они этих придурков как следует пугнут. А я-то чем могу помочь, Альбин Михайловна?» Она молитвенно сложила руки. «Танюша, пожалуйста, поговори с Варей. Очень тебя прошу. Мне кажется, она и мне не все рассказала. Может, они ей пригрозили, я не знаю. Словом, я не могу этого объяснить. Но почему-то мне за нее тревожно. Ты меня понимаешь?» Я обреченно кивнула, хотя на самом деле понимала только то, что имею дело с ярким проявлением старческого маразма, только пока не ясно, чего именно. Я знаю, дорогая, что ты очень занятой человек, и у тебя хватает других забот, и, конечно, ты привыкла получать за свою работу хорошие деньги. Варя, конечно, не сможет тебе заплатить, а я тем более. Но ведь я многого и не прошу, Танечка. «Просто зайди к ней между делом, поговори, и все. Но, пожалуйста, дорогая моя, ради нашей дружбы...» Я подняла руки. Сдаюсь. Но ради чего именно я пошла на эту жертву, Альбине Михайловне говорить не стала. Пусть думает, что ради нашей дружбы. «Хорошо, хорошо, зайду. Будем считать, что это произойдет действительно между делом, и потому гонорар я с вас требовать не стану». Мне пришлось усмехнуться, иначе Альбина Михайловна вряд ли поняла бы мою шутку. — Так вы сказали, дом номер пятьдесят два, а квартира? пятьдесят первая, Танечка. Спасибо тебе, дорогая. Так я скажу Варюше, что ты зайдешь. — Скажите, скажите, только сегодня не обещаю. Мне сейчас выспаться надо, а вечером снова в дозор. — О, конечно, я понимаю, Танюша. и гордость нашего дома. Я всем это говорю. Частный сыщик это ого-го. Не знаю, что она имела в виду под ого-го, но при этом приняла показательную позу культуриста. Впрочем, я знаю доподлинно, что Альбина Михайловна большая поклонница детективного жанра в литературе и кино. А значит, можно предположить, что и к живому представителю этого жанра относится вполне искренне. благодарю в наши дни редко встретишь подобное понимание со стороны ближнего только я вас умоляю альбин михайловна кстати не в первый раз не надо объявлять по всему тарасову что частный детектив Таня иванова живет именно в этом доме я вовсе не стремлюсь к популярности в нашем деле что знаю дорогая знаю лучше замаскировался дольше прожил альбина михайловна Указательным пальцем с накрашенным ногтем замкнула свой рот. Буду молчать, как могила. Я почти на руках вынесла из квартиры минутную гостью, задержавшуюся на добрых сорок, нарочито погрохотала замками, чтобы она не услышала из-за двери, как я тихонько чертыхнулась и через пять минут уже спала.